который находится в организме самого животного. Другие склонны относить ритмическую активность животных за счет влияния ритмов внешней среды. Поэтому Вебер сделал вывод, что животные, изменившие свое поведение под влиянием затмения, управляются действием внешних ритмов, Они изменившие подчиняются собственным Внутренним ритмом Еще в 1906 году Было опубликовано сообщение О поразительных наблюдениях Сделанных швейцарским Психиатром Августом Форелем Утром в хорошую погоду Семья Фореля обычно завтракала На выходившей в сад террасе В столу ежедневно подавались фруктовые желе и варенье И вот члены семьи очень скоро заметили, что к их трапезе присоединились пчелы. Форель обратил внимание на то, что пчелы были чрезвычайно пунктуальны, и по часам отмечал их появление. Случилось так, что несколько дней завтрак накрывали в доме. В один из таких дней Форель с удивлением заметил, что пчелы в положенное время прилетели на террасу. Это его немало озадачило, так как он считал, что пчел привлекает запах фруктовых сладостей. С этого момента форель каждое утро регистрировал появление пчел на террасе, независимо от того, было там варенье или нет. У форели возникла смутная догадка, что пчелы каким-то образом... способны узнавать время. Но дальше этого он не пошел. Приблизиться к разрешению этой загадки удалось лишь спустя несколько лет немецкому ученому фон Буттель Репену. Прогуливаясь среди полей цветущей гречихи, он обратил внимание на то, что как только цветы гречихи поздно утром прекращает выделять нектар, пчелы проворно покидают поле и не возвращаются до следующего утра. Отправившись на поле гречихи, после послеобеденное время Бутель-Вейпен тщательно обследовал цветы. Казалось бы, и к вечеру они были столь же душистыми, как и утром. Но почему же тогда пчелы в послеобеденное время их никогда не посещают? Очевидно, насекомых привлекал не запах. Но тогда как же они узнают, когда именно им надо прилетать? Бутель Рейпен считал, что возможно одно из трех объяснений этой загадки. Первое. За полями следят по несколько пчел-разведчиц от каждого улья. Когда начинается выделение нектара, они отправляются в ульи и сообщают об этом. Второе. Пчелы связывают выделение нектара с каким-то внешним явлением, например, положением солнца на небе. Запомнив, когда накануне началось выделение нектара, Они на следующий день вылетают в момент, когда Солнце займет на небе соответствующее положение. Третье. У пчел есть настоящее чувство времени. Некие внутренние часы. Вероятно, последнее было всего лишь счастливой догадкой, но догадкой действительно ценной. Бутыль Випен новый термин. Чувство. Времени Сайт Гедехтниц Термин настолько удачный, что он прочно вошел в биологическую литературу Бутель Риепен не мог доказать своего предположения В его время, как и в Дни Форели, применение точных методов биологии еще только зарождалось Лишь в 1929 году Беллинг Ученица знаменитого Карла Фрише сумела, как мы увидим,